Глава 14. Удар. На следующее утро мне пришло в голову, что у меня тоже есть дела в л а потому я оседла лошадь и отправился туда сразу после завтрака. Моросил мелкий дождик, но я не обращал на него внимания. Хмурое небо как нельзя лучше гармонировало с моим настроением. Я полагал, что дорога будет пустынной, день был небазарный, и это соображение также меня прильщало Некоторое время я трусил мелкой рысцой пережевывая жвачку горчайших фантазий. А потом услышал за спиной конский топот, но даже не подумал о том, кем может оказаться этот всадник. Однако на некрутом подъеме я пустил лошадь тише, а вернее, воспользовавшись моей рассеянностью, она сама перешла на ленивый шаг. Благо я предоставил ей полную свободу, и тут неизвестный нагнал меня. Я окликнул по имени, потому что это был мой знакомый. Это был мистер Лоренс. Мои пальцы, державшие хлыст, зачесались и инстинктивно сжались покрепче. Но я не дал себе воли. И, сухо кивнув на его приветствие, поехал быстрее. Он скоро опять меня нагнал и завел разговор о погоде и видах на урожай. Я отвечал на его вопросы и замечания как мог короче а потом опять перешел на шаг. Он тоже придержал своего серого и спросил, «Не охромела ли моя лошадь?» Я ответил ему уничтожающим взглядом, а он безмятежно улыбнулся. Я был не только раздражен, но и изумлен его непонятным упрямством и невозмутимостью. Мне казалось, что после нашей последней встречи он должен был бы держаться со мной холодно и отчужденно, Он же не только словно забыл все прошлые обиды, но и не обращал внимания на то, как я его обрываю. Прежде стоило ему заметить или вообразить самую легкую холодность в тоне или во взгляде, как он сразу же спешил отойти от собеседника. А теперь его не отталкивала открытая грубость. Может быть, он прослышал о моем разочаровании и захотел полюбоваться результатами, насладиться моим отчаянием? Я сжал хлыст еще крепче, но все-таки удержался и молча ждал более явного оскорбления, чтобы распахнуть шлюзы моей души и дать выплеснуться наружу клокочущей ярости. «Маркхем», — сказал он с обычным спокойствием, «почему вы ссоритесь со своими друзьями, испытав разочарование, в котором они не повинны?» «Ваши надежды не сбылись, но зачем сердиться на меня?» Ведь я, как вы помните, вас предупреждал, но вы не пожелали. Он не договорил. Словно побуждаемый каким-то бесом, я перехватил хлыст за тонкий его конец и с внезапностью и быстротой молнии обрушил другой на голову мистера Лоренса. Со свирепой радостью я увидел, что по его лицу разлилась смертельная бледность. Лоб оросили красные капли, и, закачавшись в седле, он упал навзничь посреди дороги. Конек, столь нежданно и непривычно избавленный от своей ноши, вздыбился, сделал несколько курбетов, а потом воспользовался свободой и принялся щипать траву под изгородью. А его хозяин продолжал лежать неподвижно, точно труп. Неужели я его убил? Я нагнулся над ним, с ужасом вглядываясь в жуткое, откинутое вверх лицо. Из сердца мое сдавила ледяная рука прекратив его биение. Но нет. Веки лежащего дрогнули, он застонал. Я перевел дух. Оглушен ударом и ничего больше. По ему. В следующий раз подумает, прежде чем позволять себе такую развязность. Может помочь ему сесть на лошадь? Но нет. Любое другое сочетание оскорблений я бы спустил. Но он позволил себе непростительное Пусть сам взбирается в седло, если захочет. И когда захочет. Вот он уже зашевелился, открыл глаза, а конек пасется совсем рядом. И с проклятием я оставил негодяя его судьбе, пришпорил коня и галопом унесся прочь, в странном объединении чувств, проанализировать которое трудно. Впрочем, такой анализ, боюсь, не сделал бы мне чести, так как в основе, пожалуй, лежало злорадное ликование, рожденное моим поступком но почти сразу же возбуждение начало спадать, и несколько минут спустя я повернул лошадь и возвратился, чтобы помочь моей жертве, если потребуется. Руководил мной неблагородный порыв, нераскаяние и даже не страх перед последствиями, ожидавшими меня, если я усугублю содеянное тем, что брошу Лоренса на произвол судьбы, подвергая дальнейшей опасности. Нет, во мне просто заговорила совесть. И я испытывал немалую гордость что так быстро подчинился ее голосу. Но если вспомнить, какого усилия мне это стоило, то, быть может, некоторое право гордиться у меня было. Мистер Лоренс и его конек за эти минуты изменили свое положение. Второй удалился от места происшествия шагов на десять, девенадцать. А первый каким-то образом перебрался с середины дороги на ее край. Теперь он сидел... Полу откинувшись на откосе, лицо его сохраняло жуткую бледность, а батистовый носовой платок, который он прижимал к колбу, уже совсем покраснел. Удар, видимо, был сильный, но почти вся честь или вина, это уж как тебе угодно, принадлежала массивной металлической конской морде, которая украшала рукоятку моего хлыста. Трава, намокшая от дождя, служила не слишком удобной кушеткой. Костюм молодого помещика сильно испачкался, а шляпа откатилась в грязь на другом краю дороги. Но его мысли как будто были сосредоточены на сером. Он следил за коньком взглядом, в котором бессильная тревога мешалась с унылой покорностью судьбе. Я спешился, привязал свою лошадь к ближайшему дереву, и подобрал шляпу с намерением водрузить ее на голову владельца. Но то ли он опасался за вторую, то ли ему не понравилось состояние первой, только он выхватил ее у меня из рук и презрительно отбросил в сторону. «Для тебя и такая годится!» — буркнул я себе под нос и пошел за коньком. Поймать его не составило труда, так как нрав у него был смирный, и после нескольких игривых взмахов головы и прыжков он позволил схватить себя за уздечку. Но предстояло еще усадить в седло его хозяина. «Эй, ты, подлец! Пес, давай руку, я помогу тебе взобраться на лошадь!» Но нет. Он с отвращением отвернулся от меня. Я подхватил его под локти, однако он откинулся, словно брезгой моим прикосновением. «Ах, не желаете!» Но ну, так сидите тут хоть до судного дня, мне все равно. Только вряд ли вам хочется истечь кровью. Так уж и быть. Рану я перевяжу. Будьте добры, оставьте меня в покое. С радостью. Да убирайтесь ко всем чертям. Раз вам так угодно. И скажите, что это я вас прислал. Но прежде чем ускакать, я привязал его конька к столбу изгороди а ему бросил свой платок, потому что его собственный уже весь напитался кровью. Он поднял его и из последних сил швырнул обратно с презрительным отвращением. Это было последнее оскорбление, довершившее все остальное. Разразившись проклятиями, негромкими, но свирепыми, я вернулся к своей лошади, предоставив ему жить или умереть по собственному выбору. Мысленно я хвалил себя за то, что выполнил свой долг но забывал при этом, что в таком состоянии он оказался по моей вине, а помощь свою я предложил на и оскорбительнейшим образом. И угрюмо готовился принять последствия, если он вздумает обвинить меня в попытке убить его, что представлялось мне вполне вероятным. Уж, наверное, им руководили злобные намерения такого рода, когда он с извращенным упрямством отверг все мои попытки облегчить его положение. Вскочив в седло, я, прежде чем уехать, оглянулся. Лоренс встал на ноги и, держась за гриву жеребчика, попытался взобраться на него, но едва вставил ногу в стреме, как им овладела дурнота. Он прижался лбом к лошадиной спине, сделал еще одно тщетное усилие и вновь опустился на траву, откинув голову в ее мокрую гущу, словно безмятежно расположился отдохнуть на диване у себя дома. Мне следовало бы помочь ему, как бы он ни возражал, перевязать рану, раз сам он не сумел остановить кровь, подсадить на лошадь, проводить до дома. Но этому воспрепятствовал не только бушевавший во мне гнев, а и мысль о том, что я должен буду сказать его слугам и что моим близким, либо рассказать правду, а тогда меня сочтут сумасшедшим, если только я не открою истинной причины, о чем не могло быть и речи, либо придумать какую-нибудь убедительную ложь, о чем тоже не стоило и думать. Тем более, что мистер Лоренс, конечно же, расскажет все, как было, и я окажусь опозоренным втройне. Разве что у меня хватит подлости воспользоваться отсутствием свидетелей и представить его даже большим негодяем, чем он был на самом деле. Нет, в конце концов, у него только рассечена кожа на лбу, Да еще он мог получить несколько синяков при падении или от копыт своего жеребчика, а от этого он не умрет. Пролежи тут хоть до вечера. И если сам сесть в седло так и не сумеет, кто-нибудь же проедет мимо. Не может быть, чтобы именно в этот день этой дорогой никто, кроме нас, не воспользовался. Ну, а что он расскажет, подождем увидим. Если солжут, я его облечу. А если скажет правду... Стерплю, насколько сумею. Объяснений я никаких давать не обязан, кроме тех, которые сам сочту нужными. Вполне возможно, что он предпочтет отмолчаться из опасений, как бы сплетники не начали допытываться о причинах ссоры, а тогда откроются его отношения с миссис грехом которую он ради нее или ради собственных интересов столь тщательно скрывал. Рассуждая подобным образом, я добрался до городка, где сделал то, что намеревался, и выполнил разные поручения матушки и розы с похвальной обязательностью, если принять во внимание происшествия на дороге. На обратном пути меня охватили всевозможные дурные предчувствия, что если я увижу, что заполучный Лоренс все еще лежит на сырой земле, совсем замерзший и ослабевший, или даже его застывший труп. Этот жуткий, внезапно поразивший меня вопрос — вызвал в моем воображении страшную картину того, что мне предстояло увидеть на роковом месте, к которому я как раз приближался. Но нет, благодарения небесам ни человека, ни лошади там уже не было. И лишь два предмета обличали меня. Правда, и сами по себе отвратительные, и словно бы свидетельствовавшие о тяжком преступлении, если прямо не об убийстве, Размокшая от дождя облепленная грязью шляпа, стульей, промятой и рассеченной рукояткой хлыста, и багровый носовой платок в лужице сильно порозовевшей воды. Дождь ведь не переставал моросить. Дурные новости распространяются с быстротой пожара. Когда я вернулся домой, еще не было четырех, но матушка встретила меня печальным вздохом. «Ах, Гилберт, как ужасно!» Роза ходила за покупками и узнала в лавке, что мистера Лоренса сбросила лошадь. Когда его привезли домой, он был при смерти. Но ты представляешь, как это меня ошеломило? Но мне тут же стало легче на душе, так как дальше я услышал, что у него проломлен череп и сломана нога. Я-то знал, что это выдумки, и во мне вспыхнула надежда, что и все остальное столь же преувеличено. Но матушка и Роза... Так ему сочувствовали и так за него опасались, что я с трудом удерживался, чтобы не утешить их, объяснив, что, насколько мне известно, он отделался рассеченным лбом да несколькими ушибами. — Ты должен завтра поехать справиться о нем, — сказала матушка. — А лучше бы сегодня, — добавила Роза. — Сейчас еще рано, и ты можешь взять пони, если твоя лошадь устала. Вот съешь что-нибудь и поезжай, хорошо, Гилберт? Нет — Нет-нет. Откуда мы знаем, не пустые ли это выдумки? Да что ты! В деревне все только об этом и говорят. И я сама видела двоих, которые видели тех, которые видели человека, который его нашел. Конечно, в первую минуту как-то не верится, но если подумать. Но Лоренс прекрасно ездит верхом. Весьма маловероятно, что он вообще мог упасть. А если это случилось, так без повреждений. Уж они-то, несомненно, сильно преувеличены. Так ведь его брыкнуло... Лошадь? Или наступила? Что? Его смирный жеребчик? А откуда ты знаешь, что он ехал на нем? Он же всегда на нем ездит. В любом случае, вмешалась матушка, завтра ты должен у него побывать. Правда, это выдумки или преувеличения, но осведомиться о его здоровье необходимо. Пусть Фергас съездит А почему не ты? У него больше свободного времени. Я сейчас очень занят. Но Гилберт... «Не понимаю, как ты можешь? Неужели в подобном случае нельзя отложить дела на час-другой, когда твой друг умирает?» «Да ничего подобного, — говорю же тебе. Откуда ты знаешь? А вдруг? Как ты можешь оставаться таким спокойным, пока не повидал его? Ведь что-то же с ним случилось, и ты непременно должен побывать у него, иначе он на тебя обидится и будет прав. А провались он в тартарары? Не могу. Последнее время между нами пробежала кошка» но мой милый, неужели же ты настолько обидчив, что позволишь мелким недоразумениям...» «Мелким. Дальше некуда», — пробурчал я. «И все-таки вспомни, что произошло. Подумай, как ты будешь чувствовать себя, если...» «Ну, хорошо». «Но мне сейчас не до этого. Там видно будет», — перебил я. А видно оказалось вот что. «Утром я отправил Фергаса справиться от имени матушки о здоровье мистера Лоренса. Разумеется, сам я туда поехать не мог» как и передать ему мои лучшие пожелания. Фергас привез следующее известие. Молодой помещик лежит в постели, потому что к рассеченной голове и сильным ушибам, полученным при падении с лошади, который затем не сразу успокоилась, подробности он не рассказал, добавилась еще сильная простуда, ведь он долго пролежал под дождем на сырой земле. Но все кости у него целы, и безвременная кончина — ему пока не угрожает. Несомненно, ради миссис Грехом он решил про меня не упоминать.